Время Че плюс 10 суток. Вяземский анклав. Группа Чибиса в полном составе внезапно была выдернута с текущей задачи. Их группа обеспечивала хранение подступов к возникшему городку со стороны опушки Соснового леса, расположенного восточнее портала. С одной стороны, это было хорошо. Потому как сидеть полгода в секретах по внешнему периметру охраны расположения контингента на окраине опустевшей в 21 году Вязьмы — та еще тоска. Причем к семье вырваться, говоря по-военному, сходить в увольнение, фактически возможности не было. Когда портал заработал, планировалось силами их мотострелковой роты порядке обеспечить охрану расположения личного состава выведенного на территорию в 21 век на омоложение. При этом службу должны были нести посменно неделю в охранении, неделю с семьей. Однако почти сразу план был похерен, как обычно это и бывает у военных. Местное подразделение ФСБ, охранявшее спецобъект, Перешло в IX век, взяв под охрану портал с той стороны. Туда же перешли жители и бойцы анклава Десногорской АЭС, а их в Десногорске сменили два взвода их роты. Поэтому оставшимся двум взводам пришлось тащить лямку сторожевой службы без смены на отдых. но ну, если не считать сон между выходами в секреты. Новая задача была интереснее рутинной караульной службы. Это было плюсом. Минусом было то, что им предстояло действовать в отрыве от основных сил и отрыве серьезным, более шести сотен километров по прямой. А с учетом необходимости огибать зоны радиоактивного заражения, можно смело умножать это расстояние на 2. То есть надеяться можно было только на себя нет задача внешне выглядела несложной и не требовала и берлина в кратчайшие сроки нужно было сопроводить представителей морского ведомства их царства в порт риге дело в том что местным это могло не понравиться да точно должно было не понравиться поэтому туда выдвигалась боевая группа новополоцкого анклава они то и должны были убедить местных в том что им придется поделиться имуществом. Но Чибис был убежден, что для местных они одинаково чужие, что новополоцкие, что вяземские. Хотя про последних они наверняка и не слышали. И наверняка по-любому впрягаться придется в полную силу. Поэтому его группа взяла тройной БК. Благо им выделили два новеньких БТР с тридцатками в боевых модулях с базы хранения. Ельницкой дивизии, только что приобретенных их царством. Да и группа у него сейчас не совсем та, что была 30 лет назад. Тогда их было 8, а сейчас в два раза больше — 16. И все 16 на данный момент профи каких поискать. Это касается и физической подготовки, и огневой, и тактической. Из оружия, кроме стандартного для них огнестрела, имеются еще арбалеты в качестве бесшумок на ближней дистанции, плюс его бойцы в лесу могут буквально растворяться на глазах. Но где тут лес и где город Рига? До Новополоцка, точнее, до Новополоцкой АЭС, вокруг которой и существовал анклав, ехали четверо суток. Именно суток. Останавливались только, чтобы отправить естественные потребности и сменить водителей. И лишь однажды, где-то посередине маршрута, заправились, и стоянка продолжалась пару часов. Двигались на максимально возможной по дорожным условиям скорости, поэтому вся группа находилась в коробочках под броней. Весь маршрут прошли без эксцессов, да и людей-то видели лишь пару раз. То ли местные боялись военных колонн, то ли действительно людей осталось мало.